Сердечный приступ. Сергей Гондлевский. 1952. Петру Вайлю. Цыганка ввалится, мотая юбку, В вокзал с младенцем на весу. Художник слова на четвертой рюмкую Сидишь и ни в одном глазу. Еще нагляднее от жгучего Все-все художества твои. Бери за образец коллегу Тютчева, Молчи, короче, и таи. Косясь на выпивку — Чистит пророчица, но не содержит эта речь И малой новости какой захочется Купе курящее развлечь Играет музычка, мигает лампочка И, ну, буфетчица, зевать Что самое де время лавочку прикрыть И выручку сдавать Шуршат по насыпи чужие особи Диспетчер зазывает в путь А ты сидишь, как Меньшиков в Березове «Иди уже куда-нибудь!» Тут многое красиво сошлось, и фольклорная цыганка с картами «Дорога дальняя», и песенка Тривердиева, памятная народу со времен Рязановской новогодней сказки. Начнет выпытывать скупе курящее про мое прошлое и настоящее и пастернаковское вакханалие на шестнадцатой рюмке ни в одном он глазу. Гандлевский дозу уменьшил в вчетверо, что делает честь скромности поэта или все-таки говорит о лучшем по сравнению с пастернаком знаний предмета. Мало кто в русской, а значит, по понятным причинам и в мировой поэзии, так достоверно доносит феномен пьянства. Чего стоит детально точное физиологически скрупулезное описание «Выйди осенью в чистое поле, ветром родины лопа студи, жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди». Однажды в Москве, к тому же для досадного извращения не где-нибудь, а на любимых потрясших прудах, у меня случился приступ межреберной невралгии. Потом врачи произнесли и другие слова, остеохондроз, еще какие-то, все равно это непонятно, а главное, произносили потом. Полдня я был уверен, что инфаркт. Что может так Подняться в груди, как в кино показывают, извержение вулкана. Очень больно, очень страшно, очень убедительно. Все близкие дорогие мне люди так именно и помирали. Отец, мать, Юрка Подникс, Давлатов, Бродский. Не лучше же я их. Менее близкие под машины попадали, от рака умирали. Но эти непременно от инфаркта, так что возникло ощущение чего-то вроде наследственности. Уверенность была полная, оттого настроился на торжественный лад, попросил Гандлевского: «посвяти мне, пожалуйста, стихотворение». Он отвечает «посвящал уже». Напоминаю, то не стихи были, а прозаическое эссе, а теперь я стихи хочу. И вообще не торгуйся, пожалуйста, в такой момент. Он черство говорит «я подумаю». Попытался воздействовать. «Особо некогда думать, давай». «Я тебя пока вином угощу. Стоим, пьем вино. Точнее, он пьет вино. А я даже слюну проглотить не могу от дикой боли. Повернуться не в состоянии. Приехали вместе в больницу, там мне сделали кардиограмму, с вызовом протянули. Объясняю, я же не понимаю ничего в этих зигзагах. Для меня можно хоть в коридоре от руки нарисовать. Тогда и сообщили». Про остеохондроз и межреберную. Переспрашиваю, извините, означают ли ваши слова, что я не помру? Говорят, прямо сейчас нет, но вообще обязательно. Юмор. Зощенко. Начинаю понимать. Возвращаюсь к жизни. Кое-как долетел до Праги домой. Неделю играл в кавку. Очень больно. Очень смешно. Очень убедительно. С трагедией сорвался и вытянул на фарс. Дистанция на бесконечность больше, чем расстояние от Москвы до Праги. И в это время приходит стихотворение от Гандлевского. Иди уже куда-нибудь. Пошел. Спасибо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Ересанова.